— Да что вы! В самом деле, какая удача? Не знаете, надолго ли он сюда? — Неизвестно. Дело наиважнейшее государственного значения. А какое именно? Пантелей лично не сказывал, да я не спрашивал, ни нашего с вами ума дела. — Это точно так. Глаза Рыбникова скользнули по лицу собеседника с неким особым выражением и едва приметно сощурились. — Вы не сказали куму, что Ираста Петровича знакомый разыскивает? — Нет, я как бы от себя поинтересовался. — Не врет.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 затрусил дворняжий рысцой по чистопрудному